Глава одиннадцатая На тренировках я уже смирилась с оскорблениями Арчи. Они даже стали казаться мне безобидными. Иногда его шуточки были настолько банальными, что я сама начинала смеяться. Складывалось впечатление, что он читает сборник анекдотов о жирных и перед каждой встречей заучивает их наизусть. «Давай расскажу шутку, от которой у тебя вырастет огромная жопа. Ой, вижу, ты ее уже знаешь». Казал тренер и засмеялся. Я лишь закатила глаза, продолжая делать упражнения. Истерик от меня он больше не дождется. Пусть словечки Арчи меня больше не ранили, его строгий тон и громкие команды заставляли работать, а отдыхать только с разрешения инструктора. «А ты всегда был тренером?» – спросила я, осознав, что ничего не знаю о молодом человеке. Может, у меня и не было права лезть в личную жизнь, но стоит попытаться. «Нет». Перед тем, как обрести свое призвание, мне пришлось поваляться в пеленках, походить в тупой садик, школу и даже колледж, вздохнул Арчи. Ты понял, о чем я? Я отвечу на твой вопрос, если ты ответишь на мой. Брови тренера поднялись вверх, и он лукаво улыбнулся. Да, я всю жизнь была жирной, ответила и громко цокнула. О чем еще мог спросить меня этот ненавистник Толстяков? Черт! «Теперь придется отвечать», – театрально выругался молодой человек. «Я учился в медицинском колледже, хотел стать спортивным врачом. Проходил практику, но понял, что хочу быть тем, кого лечит, а не сам лечить». «Звучит не слишком эффектно», – усмехнулась я. «Ты поняла, о чем я», – парировал Арчи, повторив мою недавнюю фразу. На этом разговор на личные темы закончился, и тренер вернулся к привычному поведению. Из его уст продолжали звучать шуточки, наподобие «прыгай не так сильно, Триша, а то воды выйдут из океана, и случится всемирный потоп». Или «не сжимай ты так сильно эти гантели, они еще хотят жить и рожать железных детей». Тренировки меня сильно изматывали, но все равно я находил в себе силы еще поплавать в бассейне. Мне нравилось находиться в воде, там всегда чувствуешь себя легкой и невесомой. Помню, один мальчик из нашего класса поспорил, что сможет поднять меня на руки. Конечно, ему никто не поверил, а я вообще не планировала участвовать в этой глупой затее. Одноклассник был слишком худеньким, и мне не хотелось оборвать его жизнь в столь юном возрасте. Он все же уговорил меня поучаствовать, потому что остальные уже поставили приличные для нашего возраста деньги – и он обещал в случае выигрыша поделиться со мной. В итоге на уроке физкультуры в бассейне выдумщик все-таки поднял меня. Правда, в воде. Но никто же не обговаривал детали спора. Одноклассник поделился со мной деньгами, на которые я купила кучу мороженого и сладостей. Мне нравилось плавать. Я всегда делала это в удовольствии, расслабленно, ни с кем не соревнуясь. Часто просто ложилась на спину – И зависала в позе звездочки, закрыв глаза. Ощущения были непередаваемы, и тело набиралось новой энергии. После плавания я вернулась в раздевалку, где застала плачущую девочку. Скорее всего, она была еще школьницей, и в ней я сразу узнала себя. Такая же толстая и неуверенная в себе. «Эй, ты в порядке?» – осторожно спросила я. «Да, простите», – всхлипнула девочка. «Тебе не за что извиняться? Почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел?» «Я больше никогда сюда не приду!» Сквозь слезы, но более чем решительно заявила школьница. В ходе не совсем внятного разговора я поняла, что это был ее первый раз в тренажерном зале, и, как назло, тренером назначили Арчи. Видимо, инструктор не остановил юный возраст подопечной, и он использовал на тренировке все те же методы, как обычно». Только вот в отличие от меня, девочка не смогла сдержать слез и убежала из зала. «Слушай, этот Арчи просто козёл, но он знает свое дело. Поверь мне!» – попыталась подбодрить её девочку. «Откуда ты знаешь?» – спросила она. «Он мой тренер», – пояснила я. Школьница подозрительно на меня посмотрела. Мои мотивирующие слова никак не гармонировали с моим телом. Вот если бы она увидела фотографии той девушки, которая похудела с помощью Арчи, нужный эффект был бы произведен. Мы просто недавно начали заниматься. Попыталась найти и оправдание. Но я уже привыкла к его поведению. В этом нет ничего страшного. Главное, что он знает, как помочь нам добиться своих целей. «Но меня и так все обзывают. Я ненавижу ходить в школу». Вновь всхлипнула девочка. «Знаешь что?» «Обещаю, что поговорю с нашим тренером. Попрошу его вести себя помягче. Хорошо?» Девочка кивнула, и я почувствовала еще больший прилив сил. Будто сама была наставницей и играла не последнюю роль в судьбе толстой бедняжки. Мне пришлось некоторое время провести на диване возле ресепшн, чтобы дождаться Арчи. После очередной тренировки он вышел, чтобы отметиться, и заметил меня. «Триша, почему ты до сих пор здесь?» – нахмурился тренер. «Мне нужно с тобой поговорить». Создала я интригу, и девушка-администратор с интересом на меня посмотрела. Инструктор подошел ко мне и сел в кресло напротив. «Мы находились на достаточном расстоянии, чтобы любопытная администраторша не подслушала наш разговор». «В чем дело?» С любопытством спросил молодой человек и усмехнулся. «Ты подаешь на меня в суд?» «Да». «Хочу, чтобы ты сидел в тюрьме для моральных уродов». Поддержала я шутку, На которую Арчи ответил легкой улыбкой и продолжила. Хочу позвать тебя выпить кофе. На лице инструктора отразилось замешательство. Он некоторое время удивленно смотрел на меня, потом все же заговорил. Ну ладно, когда? спросил тренер и неловко провел рукой по волосам. Прямо сейчас? Или у тебя тренировка? Нет, я закончил. Подожди, только переоденусь. Все время, пока я ждала Арчи, Администратор не переставал бросать на меня любопытствующие взгляды. Наверное, она решила, что между мной и тренером роман. Что ж, пусть так и думает. Мне было приятно, что кто-то допускает мысль, что такой, как Арчи, может заинтересоваться такой, как я. Хотя, на самом деле, это было невозможно. Пошли. Сразу же позвал тренер, снова оказавшись у ресепшн, теперь уже в своей обычной одежде. Без спортивных атрибутов, Он выглядел довольно мило и не внушал того страха, что на тренировке. Я сразу же вскочила с дивана, и мы отправились в ближайшую кофейню. «Можно мне выпить кофе?» – спросила я разрешение у инструктора. «Да, если домой пойдешь пешком», – коротко ответил Арчи. Было видно, что ему некомфортно находиться со мной наедине в неформальной обстановке. «Это же несколько десятков кварталов», – воскликнула я, – А Арчи невинно пожал плечами, как бы говоря, «Выбирай сама». «Хорошо. Вечерние прогулки даже приятны». Несколько раз я еще пыталась затронуть какие-то темы, но тренер был не особо заинтересован в разговоре. «Слушай, ты мой клиент ты платишь мне деньги, поэтому мне было неудобно отказывать тебе в этой посиделке». Наконец озвучил Арчи то, что его волновало. «Но ты же понимаешь...» что между нами никогда ничего не будет. Тут я начала смеяться, чем вызвало непонимание и даже испуг молодого человека. Наверное, он решил, что у меня истерика, и теперь боится, что я стану бешеной фанаткой, а кто знает, какие методы применяют журухи для достижения своих целей. «Расслабься, Арчи», — сказал я, наконец успокоившись. «Я не претендую на твою душу и тем более тело». «Хотела поговорить с тобой об одной из твоих клиенток». «И о ком?» Лицо молодого человека не стало менее удивленным. «О Стэси. Ты тренировался с ней после меня», – сообщила я, рассказав, как застала девушку, плачущую в раздевалке, и попросила, чтобы Арчи сбавил обороты. «И почему я должен давать ей поблажку?» «Она пришла, чтобы измениться, и для начала ей необходимо осознать, что она жирная, и начать с этим бороться». Она и так это знает, и каждый не упускает возможности ей об этом напомнить. Знаешь, каких трудов стоит толстому человеку решиться прийти в тренажерный зал, где он будет окружен красивыми стройными людьми и где без того низкая самооценка опускается на самое дно? «Не нужно было доводить себя до такого состояния», – проворчал молодой человек. «Но так уж получилось, и ты не знаешь, по какой причине это произошло». Но девочка переборола себя и пришла, и здесь она ждала поддержки тренера, а не оскорблений. Она хотела довериться тебе и почувствовать, что в нее верят. А ты поступил так же, как и все в ее окружении. Думаешь, без тебя и никто не скажет, что она толстая? Да она слышит это каждый день по сто раз. И эти слова продолжают звучать в ее голове и днем, и ночью. И ты не можешь их прогнать. Просто пойми, что не со всеми твоя тактика работает. «Кто-то взбунтуется и пойдет на пролом, желает тебе и другим что-то доказать, а кто-то, наоборот, снова уползет в свою раковину и уже никогда не попытается снова что-то изменить. Ты никогда не был в нашем положении и не знаешь, каково это, когда весь мир считает тебя уродливым». «Мою речь Арчи слушал с крайним вниманием и даже не пытался перебить». Когда я замолчала, он еще некоторое время будто осмысливал услышанное, потом заговорил. «Ты ошибаешься, Триша. Я понимаю тебя и Стэйси, как никто другой», сказал Арчи, и уголок его рта немного дернулся. «Я тоже был жирным и весил больше тебя. Надо мной так же смеялись, и я также себя ненавидел. Но мне удалось взять себя в руки, и я знаю, что каждый человек на это способен». «Стоит только захотеть». «Все, кто решается прийти в зал, уже хотят измениться больше всего на свете. Иначе они сидели бы дома». «Прийти еще не значит начать меняться». «Многие мои клиенты усердно занимались на тренировках, а дома продолжали жрать, как свиньи». «Чтобы начать работу, нужно сначала изменить что-то в своей голове». «Человек может считать себя толстым, но не действовать. Все из-за жалости к себе». только когда он перестает себя жалеть, сможет чего-то добиться, высказал свою четкую точку зрения тренер. я согласна с тобой, и как бы странно это ни звучало, но и с твоими методами тоже. озвучив это, я заметила удовлетворение на лице Арчи, ему были приятны мои слова. Ты можешь оставаться жестким и не жалеть своих клиентов. Но не выпуская на них злобу на себя в прошлом, ты ненавидишь того толстяка. Но люди в этом не виноваты. Они просто пришли, чтобы попросить твоей помощи. Я видела, как в голове тренера что-то переворачивается. Скорее всего, он никогда не задумывался, почему выбрал именно такую тактику работы. И, видимо, у него до сих пор осталась ненависть к более юному Арчи с лишним весом и страх, что он снова может им стать. «А в твоей голове живут очень даже здравые мысли, Триша», — усмехнулся молодой человек. «Видимо, еще не весь мозг заплыл жиром, и мы еще можем его спасти». Я легонько ударила его по руке и улыбнулась. Несмотря на защитную реакцию, Арчи услышал мои слова